в которые сошлись наши миры, ее, постоянно сужающийся и мой, все более открытый. Вечера, на которых я рассказывал о своей книге жителям зарубежных городов, о которых я ничего не знала, заканчивались неизменным валом вопросов о политических волнениях в Италии. Я делал с общими фразами, содержательным центром которых было слово «репрессии». Как писательница я считала своим долгом изъясняться образно.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 Мне казалось, что с Нину я могу делиться самыми потаёнными, самыми постыдными мыслями, даже теми, которые не решалась додумывать до конца. Он был так уверен в себе, так твёрдо стоял на ногах, на но всё имел своё детально проработанное мнение. А я ощущала себя глупой мятежницей, с детства со всех сторон, облепившей себя этикетками с красивыми фразами. Когда мы ехали на конгресс в Болонью.